Глава третья. Следующим утром, когда я привожу Минни в школу, голова у меня просто идёт кругом. Даже не знаю, что меня больше беспокоит. Первое, мама и папа переезжающие в Шордич. Или второе, что мне впервые в жизни придётся принимать гостей на Рождество. Я отвержу себе, что это просто ещё один день в году. Подумаешь, делов-то. Но в самом деле, что такого страшного может случиться? О нет, нет. Лучше даже не начинать фантазировать в эту сторону. Ну да ладно, всё будет в порядке. Я ведь уже начала подготовку. Заглянула на Pinterest и нашла миллион подборок на тему, как устроить рождественскую вечеринку. И заказала два билета на рождественскую ярмарку в Олимпии. Схожу туда с мамой, там меня точно что-нибудь вдохновит. А еще я решила, что начну покупать все необходимое уже сейчас. На дворе только ноябрь, времени уйма. Завожу Минни в раздевалку, помогаю ей повесить пальтишко, а потом провожаю до класса. И вдруг вижу подружку Минни Еву и ее маму Петру, и сердце у меня падает. Смотри, кричит Миння, округлив глаза. Бабабан! Огромный бабабан! Петр и в самом деле держит в руках здоровенный туземный барабан, сделанный из веточек и холста и украшенный ленточками. Евы лупит по нему рукой. Петр гордо ухмыляется, а Миння смотрит на них во все глаза. Боже, они что, реально сами его сделали? Я на секунду зажмуриваюсь, потом снова открываю глаза. Я обожаю нашу школу. Обожаю мисс Лукас, учительницу Минни. Но право же, что у неё за пунктик на поделках? Постоянно выдумывает занимательные задания по желанию, которые выполнять приходится вовсе не по желанию. В эти выходные она задала смастерить музыкальный инструмент из подручных материалов. «Э-э-э, что, простите?» «Мы с Минни насыпали в пустую банку сушеной фасоли, и я считала, что мы отлично справились. Но это ведь совершенно другое дело». «Нам было так весело!» — соловьем заливается Петра. «Вся семья подключилась!» «О, я так рада!» — сияет мисс Лукас. «Развивать фантазию очень важно!» «Минни, а ты и сделала музыкальный инструмент?» «Мы сделали трещотку», — с напускной уверенностью заявляю я. «Чудесно!» — миссис Лукас в полном восторге. «Можно посмотреть?» «О, Господи!» «Нехотя лезу в миннин портфель и достаю нашу трещотку». «Я вообще-то собиралась после ее раскрасить, ну или еще как-нибудь оживить, но как-то забыла». «Так что это просто банка из-под крема «Клоренс».» Петра пялит на меня глаза, «Клоренс». Мисс Лукас на секунду цепенеет, но я гордо встрягиваю подбородок. Она сама сказала: "Из подручных материалов, так ведь?" "Супер!" наконец выдаёт мисс Лукас. "Поставим на выставку рядом с барабаном Евы. Ну здорово, смотрите все, Ева принесла туземный барабан, а Минни банку из-под крема." К счастью, Минни никакого подвоха не замечает, но ну, а меня обдаёт жаром с ног до головы. И «Я клянусь себе мысленно, что в следующий раз у нас будет самая выдающаяся поделка!» «Такая, что все просто попадают!» «Пускай даже мне придется убить на это все выходные!» «Пока, Минни, милая!» «Я целую дочку, и она довольная убегает в класс!» «Тарки, осторожно!» «Все мы оборачиваемся на резкий окрик с Юзи, и я ахаю!» «Мать честная!» Что это такое она притащила? Что это за гигантская хитроумная конструкция из трубок, воронок и изоленты? И волокут они её старки вдвоём, а их дети бегут за ними следом. "Леди Клипстю, арт вопит мис Лукас, Божечки, это эуфониум!" отдуваясь, говорит Сьюзи. "На нём можно сыграть три ноты". Сьюзи обожает поделки и вообще любое рукоделие. и у нее всегда изумительно получается. Ее дети постоянно что-то ваяют из папье-маше, лепят коллажи из макарон, а потом их шедевры сохнут по всей кухне. Так что, в общем, нет ничего удивительного в том, что она способна за две минуты смастерить эуфониум из завалявшегося дома барахла. «Сьюзи, охаю я, это потрясающе!» «О, да, пустяки!» — скромничает подруга. «Нам занести его в класс?» «Тарки, осторожнее! Не задень угол!» «Черт!» — раздается позади меня приглушенный голос. «Черт! Черт!» Я отворачиваюсь от Сьюзи, которая все еще воюет со своим доморощенным эофониумом, и вижу мамочку по имени Стеф Ричардс, которая в ужасе смотрит в окно на проходящую внизу дорогу. «Там долбанный дорожный инспектор!» — говорит она. «Припарковаться было негде, и я встала на зигзаге. Харви, малыш, бежим в класс скорее!» Голос у нее сдавленный, лицо встревоженное. «Я не слишком хорошо знакома со Стеф, но знаю, что Харви она родила в свой сороковой день рождения. Она сама однажды рассказывала об этом на родительском собрании. Стеф занимает какой-то жутко важный пост в отделе кадров. В семье она главный кормилец, И потому лоб у неё всегда забоченно нахмурен. Ещё она разговаривает с Йоркширским акцентом и как-то к слову упомянула, что выросла в Лидсе, но потом уехала оттуда учиться в университет и обратно уже не вернулась. Не волнуйся, выпаливаю я. Я его отвлеку. Попрощайся с Харви спокойно. Я вылетаю из школы, мчусь к дороге, на которой по утрам всегда полно машин. Вижу дорожного инспектора, который идёт по обочине, и вот, вот поравняется с неправильно припаркованным автомобилем Steff. Ей не выпишут штраф, клянусь всеми богами. уж я об этом позабочусь. Офицер. Доброе утро. Задыхаясь от быстрого бега, я успеваю перехватить его за 3 машины до автомобиля Steff. Как же я рада вас видеть. Да? Полисмен смотрит на меня не приветливо. Но я не обращаю на это внимания. Мне очень нужно узнать у вас, как правильно приколаться на Сидора Роуд. Улыбаясь, тараторю я. Там жёлтая двойная сплошная, и знак с 6:00 утра до 9:00 утра парковка запрещена. Но при этом ещё и белый зигзаг. Так вот, как мне в таком случае запарковаться на мотоцикле? А? переспрашивает инспектор. А ещё я хотела у вас спросить, что в точности подразумевается под понятием груз? Добавляю я невинно хлопая ресницами. Предположим, я переезжаю, и мне нужно перевезти 6 диванов и несколько больших горшков с цветами. В общем-то, даже не с цветами, скорее с деревьями. А как мне поступить? Ну, отвечает инспектор. Э, если вы переезжаете, вам нужно получить разрешение. Тут я вижу Стэф. Она уже выскочила из здания школы и теперь бежит вниз по улице, токая каблучками своих строгих офисных туфель. Она проносится мимо меня, но я и бровью не веду. А разрешение, повторяю я, будто бы заворожённая словами инспектора. Вот оно что, разрешение. И куда же мне за ним обратиться? Стэф подбегает к машине, пикает сигналкой. Всё. она спасена. «А вообще-то, знаете что?» — добавляю я, прежде чем инспектор успевает мне ответить. «Я лучше в интернете посмотрю!» — и широко улыбаюсь. «Спасибо вам огромное!» Стеф выруливает на дорогу, проезжает несколько метров и, не глуша двигатель, останавливается возле меня. «Спасибо!» — говорит она, высунувшись из окна и через силу улыбаясь. Стеф худенькая, Волосы у неё тёмные, а кожа очень тонкая, почти прозрачная. Этот тип кожи сразу сдаёт тебя с потрохами, когда ты вымотана до крайности. Вот сейчас как раз такой случай. Я замечаю, что у Стэф огромные круги под глазами. И ещё ей бы растушевать тональный крем под подбородком. Но этого я говорить, конечно, не стану. Без проблем, отвечаю я. Всегда, пожалуйста. «Терпеть не могу утро», — качает головой она. «Сегодня еще и половина мамаш привлекла с собой проклятый лондонский симфонический оркестр. Знаю, Сьюзи Клифф стер твоя подруга, но в самом деле эуфониум!» Я не могу сдержать смех, и меня тут же накрывает чувством вины за то, что я предаю Сьюзи. «Знаешь, какой инструмент мы с Харви сделали?» — продолжает Стеф. Принесли пластиковую коробку из-под маргарина и деревянную ложку, чтобы по ней стучать. Ну а мы насыпали фасоли в банку. Пытаюсь я поддержать Стэф. Я даже раскрасить её забыла. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. И тут к моему ужасу на глазах у Стэф выступают слёзы. Стэф, вскрикиваю я в панике. Это же всего лишь подделки. Да чёрт с ними. Мгм, дело не в этом, просто она медлит, и я по лицу вижу, что её душит горечь, готовая вот-вот выплеснуться наружу. Харви не должен ничего знать, ладно, отводя глаза, продолжает она дрожащим голосом. Понимаешь? Демян нас бросил 3 дня назад. Вот просто на ровном месте взял и ушёл. Х Харви думает, что ну ехал в отпуск. Нет, выдыхаю я совершенно шаломлённая. Муж Стэф, Демиана, я не слишком хорошо знаю, ну так, видела пару раз. Он её намного старше, такой пузатый, грузный мужлан с седой бородой и близко посаженными глазами. Да, подтверждает Стэф. Прости, не нужно мне было всё это на тебя вываливать. Не самая лучшая тема для болтовни у школьного крыльца. Да нет же, ты вовсе отчаянно сидишь, что-нибудь сказать я. Хочешь поговорить? Может, выпьем кофе? Вдруг я смогу тебе чем-то помочь? Но Стэв качает головой. Мне нужно ехать, важная встреча. И ты и так уже мне помогла Бэкки. Спасибо ещё раз. Она натянуто улыбается и переключает передачу. Подожди, неожиданно для самой себя выпаливаю я. Вытаскиваю из сумочки платок, наклоняюсь к окошку и растушёвываю тональный крем у неё на подбородке. Прости, торопливо бормочу я. Мне просто показалось, что Нет, нет, спасибо, Стив бросает взгляд на своё отражение в зеркале заднего вида. Мне сейчас совсем не до макияжа, и помедлив, добавляет. Можно тебя попросить, чтобы всё это осталось между нами? Я про Демиана. Знаешь ведь, как по школе сплетни разлетаются. Ну, конечно, горячо заверяю я, я ни одной живой души не скажу. Спасибо, Бекки. Увидимся. Она уезжает, а я смотрю ей вслед и понимаю, что очень хочу как следует треснуть её мужа по голове. Думаю, у меня бы отлично получилось, я даже знаю, какое оружие выбрала бы. Свою новую сумочку из Zara. у неё такие острые углы Добравшись до работы, я понимаю, что мне страшно хочется обсудить эту печальную новость с Сьюзи. Но я ведь обещала никому не говорить. В любом случае Сьюзи пока ещё нет. Так что я сажусь разбирать электронную почту, и когда вижу новый имейл от Джесс с темой Рождество, ещё пара моментов, мне становится как-то не по себе. Сама не знаю, что меня беспокоит. Мы с Джесс, в общем-то, уже обо всём договорились, она даже написала, что уважает наши взгляды и не станет возражать, если мы будем есть за рождественским столом индейку. Хотя, конечно же, она такого не понимает и никогда не поймёт. Но при этом она ясно дала понять, что считает мишуру жутко вредной. Блёстки чудовищными, а гирлянды дьявольским изобретением. Чем же нам в таком случае украсить ёлку? И как быть с маминым пластиковым светящимся оленем? Я люблю свою сестру Джесс всем сердцем и искренне ею восхищаюсь. Её честностью, принципиальностью и тем, что она стремится нести в мир добро. Когда Джесс, не занятая изучением камней в Чили, Она всегда берётся за самые неприглядные благотворительные акции. Как-то раз, например, она целую неделю копала ямы под отхожими места. А когда я в школе ахнула: "Джесс, Боже!", только пожала плечами и бросила: "Кто-то же должен". Сестра всегда такая серьёзная, строгая, но если уж улыбнётся, вы сразу понимаете, что день прошёл не зря. Ну и вообще, она замечательная. Просто мне соответствовать ее убеждениям немножечко трудновато. Ну да ладно. Все будет отлично, твержу я себе. Подумаешь, Рождество. Все как-нибудь само собой уладится. Отложив телефон, я вхожу в сувениры Леттер Бихола и оглядываюсь по сторонам, проверяя, все ли в порядке. Мы продаем здесь одежду, занавески, открытки, коробки, конфет, в общем... У нас всего понемножку. Разумеется, все товары разные, но я стараюсь сгруппировать их по темам и очень горжусь своим прилавком в стиле hygge. Там разложены одеяла, ароматические свечи, банки с какао, пижамы из органического хлопка Letterbie и несколько худи из альпаки милейшего серого оттенка. Я любовно оглядываю свою композицию, а затем поднимаю глаза и вижу, что в магазин входит Сьюзи в бледно-голубой мини-юбке из твида Letterbie, которая на ней смотрится просто шикарно. Это я придумала, что все мы должны на работе носить что-нибудь из товаров, продающихся в магазине. В основном потому, что если кто и может придать твидовой юбке шарм, так это Сьюзи. Привет, говорю я. Обалденный эуфониум. Ого, спасибо, радуется Сьюзи. Правда же, Мис Лукас просто прелесть. Такие классные задания даёт. Ну, наверное, неохотно соглашаюсь я. Но тебе не кажется, что поделок могло бы быть и поменьше? Ну, это же так весело, восторгается Сьюзи. Наверное, мне нужно было стать учительницей начальных классов. Обожаю все эти штуки. Она открывает кассу. Аккуратно складывает стопку буклетов, а затем откашливается. Взглянув на неё, я замечаю, что она едва не узлом скрутила свои длиннющие ноги. Похоже, ей жутко неловко. Боже, что ещё случилось? Кстати, Бэкс начинает с Юзи как бы между прочим. Я тут подумала и решила, что всё же заберу твои статуи. Что? Таращусь на неё я. Ну, я возьму твои статуи и поставлю их где-нибудь в парке. Заберёшь? Вот так просто. Ага, уклончиво отвечает она. А что такого? Подумаешь, большое дело. Сиюзи, говорю я, прищурившись. Что тебе от меня нужно? Почему мне обязательно должно быть что-то нужно? вскидывается она. Господи, Бэкс, ты такая подозрительная. Я просто предложила забрать твои статуи. Сия сделала, посмотрела на них ещё раз и подумала: "А что, выглядят впечатляюще? Ничего подобного. Меня на это не купишь. Ты пытаешься меня умаслить, чтобы попросить об одолжении". "Вовсе нет", вспыхивает Сьюзи. "Вовсе да". "Ну ладно", наконец раскалывается подруга. "Да, Бэкс, пожалуйста, пожалуйста, позови нас на Рождество к себе". "Дядя Таркируфс" пригласил нас в свой замок в Шотландии, а я этой поездки просто не вынесу. Не вынесу и всё. Вид у неё такой кромешно несчастный, что мне даже становится интересно. А что не так с дядей Руфусом? Не может же всё быть настолько плохо. Хуже некуда, в отчаянии заверять Юзи. Он ненавидит центральное отопление. И его экономка каждое утро готовит для всех гостей ванны с ледяной водой. И хлопьев там на завтрак не подают, один хаггис. А детей целыми днями заставляют чистить картошку. Детей? Да, он считает, что это идёт им на пользу. Постоянно заваливает их картошкой. А если кто-то хоть кусочек кожуры пропустит, страшно орёт. Вау. Вот именно. Вчера вечером он позвонил и пригласил нас. И он в курсе, что мои родители на праздники едут в Намибию, поэтому я не могла сказать, что мы идём к ним. Я запаниковала и почему-то выпалила: "О, дядя Руфус, мы бы с удовольствием, но, к сожалению, нас уже позвала в гости мать моей подруги Бекки. Тебе не обязательно по-настоящему нас приглашать", поспешно добавляет она. "Просто побыть нашей отмазкой, а я заберу статую заканчивает Сьюзи и переводит дух. «М-м-м, вообще-то мама в этом году никого к себе не зовет», сообщаю я. «Боже!» Сьюзи меняется в лице. «Только не говори, что ты уезжаешь и все такое. Можно я все равно скажу дяде Руфусу, что мы будем у вас?» «Больше того, вы можете и правда к нам прийти», торжественно объявляю я. «Потому что, знаешь что? В этом году...» И я принимаю гостей на Рождество. Ты принимаешь гостей на Рождество? открывает Родс Юзи. Мне надо делать такое лицо? сержусь я. Всё будет отлично. О, ну, конечно, поспешно берёт себя в руки Сьюзи. Прости, Бэкс, я просто не ожидала. Ты вроде не из тех, кто Что? с подозрением вопрошаю я. Я же и раньше устраивала вечеринки, верно? Никакой катастрофы не произошло. Вообще-то, если подумать, большая их часть таки обернулась катастрофой. Хмм, всё равно незачем так гримасничать. Конечно, отступает под моим натиском сьюзи. Всё будет чудесно. Ты отлично справишься. Но как так вышло, что твои родители не зовут гостей к себе? Что ж, ты только послушай. Со смаком произношу я, потому что мне Не терпелось поделиться со Сьюзи новостями. Джесс и Том ненадолго возвращаются в Британию. «Вау!» — восклицает Сьюзи. «То есть они уже усыновили ребёнка?» «Нет», — отвечаю я, слегка сникнув. «Пока нет». И добавляю, стараясь не терять оптимистичного настроя. «Но дело на мази. Я уверена, осталось чуть-чуть. В общем, они поселятся в доме моих мамы и папы». А мои родители на это время переедут в квартиру в Шордиче. В Шордиче? изумлённо таращит глаза Сьюзи. Твои мама и папа? Вот именно. Я спросила, почему в Шордиче-то, а папа ответил, что хочет пюре из авокадо. Пюре из авокадо? Вид у Сьюзи такой обескураженный, что я невольно начинаю хихикать. А он в курсе, что авокадо можно купить White Rose if Kobehami. Искренне интересуется она, и я снова начинаю заводиться. Но тут в помещении раздаётся: Доброе утро, девочки. И в магазин быстро входит ещё одна наша сотрудница. Айрин, одетая в брюки из вида Letterbie и джемпер из мериносовой шерсти. Айрин очень милая. Ей уже за 60, и в сувенирном магазине она работает с тех пор, как Он ещё был в сувенирном чуланчике, где продавали одну сливочную помадку. Она ещё застала даже безумного лорда Клифстюарта, двоюродного прадеда Тарки, который велел отделать розовый холл фресками с эротическими сюжетами, о чём теперь принято стыдливо умалчивать. Доброе утро, Айрин, здоровается Сьюзи. Как вчера шли дела в магазине? «Очень хорошо», — радостно объявляет Айрин. «Даже и рассказать не о чем». «О, правда, один покупатель просил меня передать привет тебе, Бекки». «Мне?» — удивляюсь я. «Обычно приветы передают для Сьюзи, какие-нибудь старинные друзья семьи с именами типа «Сэр Хаффи Тистильтон Питт». «Он знал, что ты тут работаешь, и был очень разочарован, что тебя не застал», — кивает Айрин. И попросил передать тебе свой горячий привет. Как же его звали? Она хмурит брови. Арнольд? Я вроде записала, только вспомнить бы где. Арнольд? Поднимая брови, я: "Не знаю ни одного Арнольда". Это фамилия у него была такая Арнольд? Или, может быть, Ирвин?" Напрягает память Айрин. "Ирвин?" Я качаю головой. Что-то не припоминаю. Молодой такой, уточняет Айрин, примерно твоего возраста, год ще нефектный. И смотрит на меня так, будто тут я должна воскликнуть: "О, эффектный парень", так бы сразу и сказала. Теперь-то понятно, что это он. Ну ладно, вспомнишь, скажешь, успокаиваю её я. А если нет, то и не страшно. Айрин выходит в другой зал, а с Юзи ухмыляется. Эффектный парень. «А, Бэкс?» «Я бы не слишком полагалась на вкус Айрин», — закатываю глаза я. «Потом окажется, что это был мой школьный учитель географии». «А что, он был эффектный?» «Ага, очень, особенно его перхоть», — отвечаю я, и мы обе снова разражаемся хохотом. «Ну да ладно», — говорит Сьюзи, успокоившись. «Мы еще не все решили с Рождеством. Скажи, какая тебе нужна помощь? И какой у нас распорядок дня?» Только нам обязательно нужно сходить на утреннюю службу в Сент-Кристофер, добавляет она. Викарий сам составил какое-то новое попури из рождественских гимнов и страшно им гордится. Можем как-нибудь впихнуть это в план. Конечно, отвечаю я. Не сомневайся. В смысле, у меня вообще пока никакого плана нет, добавляю я во внезапном приливе откровенности. Но времени-то ещё полно. Он, конечно, сразу же соглашается с Юзи. Когда устраиваешь рождественскую вечеринку, самое главное это запасти достаточно выпивки. А мама сказала, что самое главное это найти хорошую индейку. Возражаю я, уже начиная слегка нервничать. Ах, да, индейка подхватывает Юзи. Ну, индейка само собой. Погоди, осекается она, внезапно посерьезнев. А раз с нами будет джаз, это Что же мы все обязаны стать на Рождество веганами? Нет, нет, всё в порядке. Я договорилась, индейку есть можно, уверяю я. Аджес и тому, я куплю вегетарианскую индейку. Вегетарианскую индейку из умляется Сьюзи. А такое бывает? Да наверняка, уверенно киваю я. Сейчас всё бывает вегетарианское. И, кстати, джэз считает, что подарки должны быть куплены у местного производителя, соответствовать концепции умеренности и разумного потребления и символизировать духовную близость, а не ложное удовольствие от шопинга. Ох ты ж, хлопает глазами слегка сбитая с толку Сьюзи. Вау! То есть отличная мысль. Именно так мы поступим. Купим всё местное ради спасения «Планеты?» «Точно!» «Конечно!» Мы обе замолкаем, мысленно внося коррективы в списки подарков. «Слушай, а Харви и Николс — это ведь в каком-то смысле местный производитель?» Наконец спрашивает Сьюзи. «Ну, если сравнивать с другими?» «Да, с кем-нибудь из Австралии...» а Вот именно, с облегчением вздыхает Сьюзи. Ну, то есть, мы же не собираемся отправляться за подарками в какие-нибудь дурацкие шопинг-туры. Моя кузина Фенела, например, однажды поехала перед Рождеством закупаться в Нью-Йорк. Это так неэкологично, не могу удержаться от осуждения я. Давай условимся, что будем делать покупки только в местных магазинах. Ну, знаешь, типа Selfridge, Liberty и всё такое. Ладно, охотно кивает Сьюзи. Так и поступим. Покупаем только у местных. О, кстати, что ты подаришь Люку? добавляет она. Есть идеи? У меня всё на мази, хвастаюсь я. Уже? изумлённо смотрит на меня Сюзи. Ну, я пока ещё не купила подарок, признаю я, но уже точно решила, что это будет. Мы как-то были с ним в Гектор Гуд, увидели симпатичное пальто, и Люк сказал, что оно ему нравится. А я ответила: Что ж, возможно, эльф принесёт его тебе на Рождество. Везёт тебе, завистью говорит Сьюзи. А я понятия не имею, что дарить Тарки. А почему? Ты ещё его не купила. Жду, может, оно упадёт в цене, объясняю я. Но сотрудники магазина отказываются сказать мне, будет ли на него скидка в ближайшее время. Такие чёрствые. Ужасно чёрствые, сочувственно кивает Сьюзи. Может, Да чёрной пятницы подождать. А вдруг к тому моменту уже всё раскупят? В общем, я решила. Куплю сегодня. Я озикаюсь на полуслове и приветливо улыбаясь, приветствую двух входящих в магазин женщин в пуховиках. Здравствуйте. Добро пожаловать в сувениры Letter Bicola. Вам чем-нибудь помочь или хотите пока просто посмотреть? Они даже не оборачиваются в мою сторону. Наши покупатели частенько так делают. Но я в ответ только шире улыбаюсь. Хюге, говорит одна с сомнением, разглядывая описание товара. Это ещё что такое? Ой, я об этом слышала, подхватывает вторая. Только, по-моему, это полная ерунда. Э, ерунда? я мерию её негодующим взглядом. Да как она посмела обозвать мой любимый прилавочек ерундой? Хюге Скандинавское слово, объясняю я, как можно вежливее. Оно означает благополучие, уют и тепло дружеского общения холодным зимним вечером. Огоньки свечей и хорошее настроение это как Рождество. Добавляю я, внезапно решив, что своё Рождество непременно организую в стиле Хюгге. Может, точно. Тысячи мерцающих свечей, Мягкие шерстяные пледы повсюду, стаканы с тёплым глёгом, глюгом, глюги. Когда покупательница уходит, я начинаю мысленно составлять список всего необходимого для праздника: свечи, пледы, глёк. Но вскоре понимаю, что, пожалуй, лучше будет начать всё это записывать. Решено. Куплю себе специальный рождественский блокнот. и миленькую праздничную ручку. Точно. И вот тогда всё само собой образуется.